Глава 17. а Союз равных. Я не понимаю, растерянно произнесла Фаняша, обращаясь к г о с т и к о т о р а я предлагала ей перейти на новый уровень предназначения. Что во мне такого? Чем я могу быть полезна, что вы готовы жертвовать своей жизнью ради того, чтобы сохранить мою? Понимаю ваш вопрос, отвечу. Перед тем, как улететь из Урбазиума. Эльдарель передал вам письмо, спокойным голосом сказала и л о и д а Фаняша испуганно в ы с в о б о д и л а руки и потянулась к полам своего платья, чтобы проверить наличие дорогого письма, но тут же с сожалением вспомнила, что не чувствует своего тела и платье, конечно, тоже исчезло. Не волнуйтесь, успокоила и л о и д а Письмо с вами. И я предполагаю, что в нем, помимо прочего, Эльдарель сообщил вам, куда он отправляется. Вы можете прочитать, что там написано? Смущенно спросила девочка. Конечно, нет, с улыбкой ответила Элоида, удивляясь, что Фаняша не знает тонкостей сердечной переписки. Письмо написано на специальной прозрачной бумаге для обмена и н ф о р м а ц и е й из области чувств. Оно адресовано вам, поэтому Только вы можете его прочитать. На лице девочки появился румянец, и г у б к о с н у л а с ь едва заметная улыбка. э л ь д а р е л ю не были свойственны подобные проявления, сказала и л о и д а Однако после знакомства с вами он сильно изменился. Впервые за 16 лет я заметила в нем интерес к жизни, з а р о ж д е н и е чувств. Я благодарна вам за это. Откуда вы? начала спрашивать Фаняша и остановилась, догадываясь о том, кем может являться это з а г а д о ч н а я гость. Вы сказали, что вы из Академии снов, то есть вы, то есть Эльдарель ваш сын? Взволнованно предположила она. У архангелов не бывает детей. Сдержанно ответила Еллайна. Эльдарель мой воспитанник. Девочка открыла рот, желая что-то сказать, но от переполнивших ее эмоций не смогла вымолвить ни слова. Она вспомнила встречу с э Льдарелем на облаке ожидания Эльфарусов, о б л а ч н ы х шаттлов, в которых жители городов Ангелов могли встречаться с обитателями Альтадиума. Он тогда говорил о том, как скучает по маме и каждый раз во время полнолуния прилетает в Эльфариум в надежде увидеться с ней. Именно там он рассказал, что она работает в Академии снов. И согласился помочь Фаняше однажды отправить сон про Лондон для Алисы. Теплые воспоминания о начале красивых отношений. Эльдарель называл вас мамой. Я помню, робко сказала Фаняша. Да, подтвердила Илоида. Поскольку воспитанники Архангелов по своему происхождению являются ангелами, им свойственна некоторая чувствительность и желание называть своих воспитателей мамой и папой. Но со временем это проходит. Воспитанник поднимается на уровень сознания архангелов, постигает высокий смысл своего существования и устремляет энергию на служение миру. Скажите, архангел может испытывать к кому-то чувство любви? С надеждой спросила Фаняша, вспоминая лукавый прищур голубоглазого Эльдарели. Мы любим весь мир. обволакивающим голосом ответила и л о и д а В этом предназначение архангела. Нам ни к чему ограничение в виде привязанности к одному представителю мира. Ясно, с досадой ответила Фаняша. И здесь правила, четкие ответы, служение – нет места любви друг к другу. Она подумала о том, что быть архангелом наверняка одиноко, пустынно. Высокие цели, высокие отношения, любовь ко всему миру, порядок, правила, законы, спасение цивилизации — не поток жизни, а схема. Ефания манящим голосом попросила ее внимания и л а и д а Вы тоже способны достичь уровня предназначения архангелов? Для чего мне это? — возразила девочка. Чтобы окаменеть? Сейчас превращаюсь в облако, ч а там в камень. Вы можете быть очень полезны не только себе и своему человеку, но и всему миру. Наша цивилизация находится на грани исчезновения, говорила Элоида с печальной торжественностью в голосе. Для того, чтобы выжить и совершить великий переход, необходима особая энергия. На протяжении многих тысячелетий Архангелы бережно и целенаправленно собирают эту энергию, в основном благодаря просветленным душам людей. Полагаю, что с этой информацией вы знакомы. Да, Раби ответила Фаняш. Каждый архангел стремится внести вклад в общее дело – спасение цивилизации и найти альтернативные источники этой энергии. Мы проводим много времени в поисках, экспериментах, наблюдениях. И Лоида сделала глубокий вдох и продолжила более тихим и п р о н и к н о в е н н ы м голосом: Изменение в поведении Ильдареля привлекло мое внимание, и я стала наблюдать за вашим общением. Впервые я заметила необычное свечение вокруг вас, когда вы летели вместе в библиотеке, держась за концы ленточки. Позже, во время выпускного бала, когда вы танцевали, произошла вспышка энергии. Изучив ее, я поняла, что это и есть та самая энергия, которая необходима для совершения великого перехода. Эта энергия исходит от э л ь д а р е л я только во время общения с вами. Поэтому я готова отдать вам, Ефания, свою жизнь. Чтобы ваш союз с э л ь д а р е л е м смог подарить миру то, что все давно ждут. Наш союз? Смущенно повторила Фаняша. Разве он возможен теперь? Если вы правильно воспользуетесь шансом, который вселенная дарит вам через меня, и выберете счастье служить всему миру, то вы с э л ь д а р е л е м сможете создать уникальный проект. дающий энергию для великого перехода. Какой проект, какой союз? Я ничего не понимаю. Разве можно чувства облачать в такие примитивные формы? Заволновалась Поняша и мысленно обратилась к своему загадочному внутреннему источнику знаний. в в о о б р а ж е н и и девочки тут же появилась книга, на странице которой возникла таблица под заголовком «Правила создания союзов и возможные плоды союзов представителей трех миров». Только в союзах равных представителей из одного мира могут появляться существенные плоды. Спокойным уверенным голосом объясняла Илоида. Союзы двух людей или двух ангелов дают возможность создать себе подобных. Целью союза архангелов в основном является производство общего проекта, важного и полезного для всего мироздания. Как вы понимаете? Это напрямую связано с предназначением архангелов служить миру. Да, это очень интересно, и мне становится более понятно. А что такое дух творчества? Уточнила Фаняша внимательно рассматривая таблицу внутренним зрением. Дух творчества – это плод союза неравных, то есть представителей разных миров. Размеренно ответила и л о и д а Ангелы или архангелы? могут вступать в союз с людьми, посылают им духовные знания, творческую энергию. Благодаря таким союзам существует наука и искусство. Конечно, творчество создает определенную энергию, но слишком малую по сравнению с той, которую может дать совместный проект двух архангелов. Я полагаю, что ваш союз может дать миру энергию. Для совершения великого перехода. Мне понятно много из того, что вы сказали, но не все укладывается. Неясно, зачем мне это. Виновата произнесла Фаняша. У вас будет время понять это позже, мягким голосом сказала и л а и д а Просто пообещайте мне, что найдете э л ь д а р е л я как только к вам вернутся силы. Настойчиво добавила она и начала снимать с себя нимб. Остановись! Вдруг приказал жесткий мужской голос, и мощный ледяной поток отбросил испуганную фаняшу в сторону.